Глава 38. Дженни. Элли заболела. Приветствует меня пронзительный панический голос, едва только я переступаю порог приемной. О, доброе утро, Эби говорю я. Жаль то слышать, обострение артрита. Да, она оставила сообщение. Эбби указывает на телефон. А значит, мне самой придется совсем управляться. Теперь ее встревоженный тон обретает смысл. Ободреюще улыбаясь Все с тобой будет в полном порядке, Эйби. Попробуй посмотреть на это, как на возможность применить на практике то, чему ты научилась. Все у тебя получится. Спасибо за доверие, — говорит она, широко раскрыв глаза. Я просто подумала, что это может быть не совсем уместно. Раньше я ничего не делала без разрешения Хейли или без того, чтобы она не заглядывала мне через плечо. Дыши, Эйби, дыши, и помедленней. Ты и вправду не сумеешь тут что-нибудь испортить. Когда я произношу эти слова, то понимаю, что, скорее всего, именно мое появление заставило ее запаниковать. После того, как я устроила ей выволочку за ту запись на рентген в самом конце рабочего дня. А если ты вдруг в чем-то и ошибешься, обещаю на сей раз не орать. кладую руку на плечо. Я тогда была малость не в себе, прости. Этому нет никаких оправданий. Просто столько всего навалилось. Не хочу делиться чем-то большим, так что умолкаю. Хорошо. Просто не хочу вас подвести. Я знаю, что иногда слишком нервничаю, когда на меня кричат. Мне нужно закалиться. Это просто напоминает мне о том, как моя мама обожает мне повторять, что я бестолочь, не то что моя сестра. Да ничем ты не хуже своей сестры. Ну, если честно, откуда вам знать? Реби сдаёт короткий смешок. Я даже сравнивать не могу, по правде говоря. Поверьте, я всю жизнь постоянно пыталась немного сжимаюсь внутри, слышав в голосе её бинок и самоуничтожение и неуверенности в себе. Тут я и сама внесла свой вклад, поэтому чувствую себя просто ужасным человеком. Обычно я сдерживаю свои эмоции на работе, «Быть работодателем означает соблюдать определенную дистанцию, но в данный момент мне кажется, что это будет правильно. Обнимаю Эбби за плечи и притягиваю к себе. Пожалуйста, прости меня, что я такой ужасный руководитель. Ты здесь очень хорошо справляешься, Эбби, и я очень благодарна тебе за весь твой усердный труд. Уверена, что ты успешно поработаешь сегодня в регистратуре И вообще, я думаю, что тебе будет полезно отдохнуть от Хейли, дышащей тебе в затылок. У тебя есть все задатки. Хорошо? Ладно. Да, поняла. Спасибо, Дженни. И вовсе вы не такой уж ужасный руководитель. Я была бы на седьмом небе от счастья, если б стала такой же популярной и успешной, как вы. Готова поспорить, что ваша мама гордится вами, — говорит она. Тут лицо ее заливается краской. «О, «О, простите, я...» — бармочит Эбби. «Я и забыла, что вы говорили». «Все нормально», — отвечаю я. Разговор не продолжаю, хотя не то, чтобы я ожидала, что она вспомнит, как я как-то обмолвилась, что уже много лет не общаюсь со своей мамой. И тот факт, что моя мама вовсе не гордилась бы мной, остается невысказанным. С точки зрения Клэр, У меня не хватало умственных способностей, чтобы чего-то добиться. Она наверняка сказала бы, что дипломированным ветеринаром я стала чисто по счастливой случайности. Или же просто перевернула бы все с ног на голову и стала утверждать, что все это каким-то образом произошло только благодаря ей. Желудок у меня сжимается. Когда вспоминаю тот момент, когда я решилась поделиться с ней профессией своей мечты, «У тебя для этого не хватает мозгов, джей сказала тогда она, сжав своими костлявыми пальцами мне плечи и глядя мне прямо в глаза. А когда я попыталась вякнуть, что тогда, наверное, ей следует отправить меня обратно в школу, ноздри ее раздулись, и она отскочила от меня, как будто я дернула ее электрическим током. «Джейм, ты же знаешь, что твоя мама оберегает тебя!» «Я пожертвовала всем, чтобы убедиться, что ты в полной безопасности, и делаю все, что сделал бы любой учитель, не будь такой неблагодарный. Потом полились слезы, и мне пришлось извиниться и обнять ее. Моргаю, прогоняя это воспоминание прочь. «Ладно, тогда приступим к работе». Договорились. Прежде чем направиться в свой консультационный кабинет, Заскакиваю к остальным, чтобы проверить, все ли на месте И быстро перебрасываюсь парой слов с Самиром На завтра у нас назначено совещание с целью убедиться, что мы оба полностью в курсе текущей ситуации По какому-то наэтию вдруг решаю зайти в помещение для биологических отходов Я не бывала здесь с тех пор, как оставила те черные мусорные мешки С удивлением вижу там нишу которая приклеивает этикетку на желтый пластиковый контейнер. «Доброе утро, Ниша. Операционная готова?» «Ой, блин!» — Та резко оборачивается, прижав руки к груди. «Не слышала, как вы вошли. Извини». «Не любишь, когда сутречка к тебе подкрадываются и горкуют на ухо?» «Господи, нет, аж сердце зашлось!» — со смехом отвечает она. после чего быстро отодвигает контейнер в сторону и берет следующий. И да, все готово. Надо еще что-нибудь сделать. Я была бы не против, если б ты распечатала график плановых операций на следующие пару недель. Будь добра. Говорю я, подступая ближе. Не шокивает, пытаясь смотреть одновременно на меня и на надписи на этикетках для утилизации. Угу, сделаем. Насколько я понимаю, Хейли сегодня не вышла. Может, мне потом посидеть в регистратуре, помочь Эйби? Не стоит. Спасибо, но я думаю, что Эйби будет полезно поработать сегодня без присмотра. Это немного повысит ее уверенность в себе. Произнося эти слова, я понимаю, что Ниша только что наклеила на желтый контейнер ярлык высшего класса биологической опасности. Но у нас не было животных с заболеваниями. классифицируемых как опасные для человека. Эй, давай-ка повнимательней. Это не тот. Быстро говорю я. Прости, я мешаю тебе сосредоточиться. О, неужели? Она опускает взгляд, смотрит на этикетку и опять на желтый контейнер. Вот черт, и правда. Ниша морщится и срывает этикетку, скомкав ее и отправив в мусорную корзину. «Простите, проблемы с многозадачностью», — говорит она, вычеркивая строку в журнале «Учеты биологических отходов». «Ладно, но желательно ничего здесь не перепутать. На этот счет есть куча правил и предписаний, сама знаешь. Когда останки животного по ошибке помечаются как не особо опасные и не утилизируются должным образом, это может вызвать определенные проблемы. Но и наоборот». если животное вдруг ошибочно помечено как погибшее от опасного для человека заболевания. В этом тоже нет ничего хорошего, поскольку горячо любимый домашний питомец не подвергнется той торжественной кремации, на которую рассчитывал безутешный владелец. Улыбаюсь, чтобы скрыть свое внезапное раздражение из-за ее невнимательности. И тут вдруг понимаю, что в холодильниках Уже не должно оставаться ничего, что можно было бы пометить. А разве не все отходы животного происхождения уже вывезены? «Пардон, это я, наверное, пропустила», — говорит Ниша, кивая на контейнер перед собой. «Думаю, нужно выпить еще кофейку, чтобы окончательно проснуться», — добавляет она, наклеивая новую правильную этикетку и убирая его в большой холодильник. Не хватало еще во время операции накосячить, так ведь? Поскольку в последнее время мыслями я была где-то далеко, не упускала ли я подобных нарушений существующих нормативов и раньше? Сама виновата. Надо внимательнее следить за происходящим. Пожалуй, стоит провести с сотрудниками дополнительный инструктаж. Напряжение стягивает мне плечи. Все мы сейчас немного рассеяны. Лучше уж нам обойтись сейчас без судебных исков о халатности. Или чего-нибудь в этом роде. Это уж точно. Говорю я, потирая виски. Это да. Нашу деревню и без того слишком часто упоминают в новостях. Плечи ниши опускаются, когда она поворачивается ко мне лицом. Мне так жаль маму и папу Оливии. Серьезно. Они выглядят так, словно за последнюю неделю постарели еще лет на двадцать. Честно говоря, просто не могу поверить, что у полиции до сих пор нет ни единой хорошей зацепки. Мы можем этого не знать, даже если и есть. Верно. Она пожимает плечами. К ее родителям постоянно кто-нибудь заходит, наверное, даже совсем незнакомые им люди. Даже не знаю, как они справляются с таким огромным вниманием. Моя мама говорит, что миссис Эдвардс вообще не выходит из дома. а мистер эдвардс Судя по всему, часами просиживает в сарае на заднем дворе. Рассеянность ниша моментально забывается, когда я задаюсь вопросом, знает ли она что-нибудь о камере наблюдения Кэролайн Брюер. Собираюсь уже спросить, но тут же понимаю, что время бежит. И если я начну отрабатывать свой список позже обычного, мне придется весь день играть в догонялки, поэтому заканчиваю разговор и, наконец, направляюсь в операционную. Ванесса ждет меня, животное уже на столе, капельница на месте. Когда я начинаю оперировать, в голову мне приходит одна мысль. Если полиция проверяет записи с известных им камер видеонаблюдения в деревне, то не заглянут ли они сюда? Недавняя бурная деятельность на прилегающих полях наводит на мысль, что этот участок земли представляет для них интерес. так что, скорее всего, они будут искать все доступные точки обзора. Поскольку камеры клиники нацелены в сторону дороги и на поля справа от здания, то просто грех не просмотреть записи с такого ракурса. Внезапная необходимость изучить записи с камер наблюдения буквально переполняет меня. Если я попала на них, когда в четверг днем заносила эти черные мешки, надо обязательно стереть их. Не то чтобы это делало меня в чем-то виновной, но никоим образом не хочу привлекать к себе внимание. А это то, о чем полиция вполне может меня расспросить. Не уверена, что смогу привести какую-то вескую причину, по которой я привезла что-то для сжигания неизвестно откуда. Тогда, как обычно, все отходы животного происхождения образуются непосредственно в самой клинике. Как только закончу, Оставлю Ванессу заниматься послеоперационными проверками и потихоньку проскользну в регистратуру. Оказывается, очень хорошо, что Хейли здесь нет. Она сразу заподозрила бы неладное, если бы увидела, как я просматриваю компьютерные файлы в поисках записи с камер наблюдения. Но поскольку Эйби девочка неопытная и наивная, у нее вряд ли возникнут вопросы по поводу того, С какой-то стати мне вздумалось просматривать отснятый видеоматериал. А даже если она и спросит меня об этом, то не сомневаюсь, что смогу предложить ей удовлетворительное объяснение. «Эбби, не хочешь пока сделать мне чашечку чего-нибудь горяченького?» — говорю я, усаживаясь за компьютер на дальней стороне стола. Тот, что расположен экраном, к ближней стене. Если вдруг кто-нибудь войдет, Всегда можно быстро сбросить окно воспроизведения вниз, и никто не увидит, что я там смотрю. А вы не пойдете в комнату отдыха? Сейчас ведь обеденный перерыв. Она отодвигает свой стул и встает. Не сейчас. Сначала надо уладить кое-какие бумажные дела. О, может помочь? Я совсем не против этим заняться, если только вы... Очень любезно с твоей стороны, но, к сожалению... Это не то, что я могу кому-то перепоручить. Говорю я с преувеличенным раздражением. Конечно. Так вам чаю? Да, спасибо. Отзываюсь я, не задумываясь, хотя не очень-то люблю чай. Жду, пока она обойдет стол, после чего щелкаю на иконке камеры наблюдения. Я знаю, что конкретно надо искать. И почти сразу нахожу файл с нужной датой. Затем после быстрой перемотки примерно к нужному времени запускаю его с нормальной скоростью. Пальцы у меня дрожат. Около десяти секунд не свожу глаз с экрана, прежде чем замечаю какое-то движение. Отчетливо видна моя «Вольва», заруливающая на автостоянку, несмотря на то, что припарковалась я вне поля зрения камеры, но и тогда уже знала, что не смогу полностью избежать обнаружения. Потом наблюдаю, как иду к задней двери с мешком для мусора в руках, вся съеживаюсь, когда вижу как поднимаю глаза, чтобы глянуть на камеру, и подозрительно озираюсь по сторонам, прежде чем войти. отмечаю эту часть отснятого материала и нажимаю на удалить, а затем проделываю то же самое с тем куском, на котором выхожу обратно. Если у кого-то будет причина присмотреться повнимательней, то несколько пропущенных минут, вполне могут быть замечены. Но, надеюсь, поскольку это не тот день и время, которые особенно важны для их расследования, полиция вряд ли обратит на это внимание. С некоторым облегчением собирают закрыть файл, когда вдруг вижу иконку, относящуюся к записи прошедшей ночи. Она идет с 10 часов вчерашнего вечера до 10 часов сегодняшнего утра. Слова Марка возвращаются ко мне. И любопытство заставляет меня щелкнуть на ней. Держу курсор на значке ускоренной перемотки вперед, но достаточно медленный, x2 чтобы ничего не пропустить. Кадр за кадром наблюдаю, как перед камерой проносятся темные тени, как мечутся лисы, кролики и прочие ночные обитатели, пока часы не показывают 2.55. Сердце у меня падает. Жму на стоп. Затем немного отматываю назад. Еще раз смотрю на отметку даты и времени. 2.55. Нынешняя ночь. Такого просто не может быть. Уже по третьему разу пересматриваю запись, отматывая назад и останавливаясь в точности на той же временной отметке. Это не ошибка. Подступившая от напряжения головная боль пульсирует у меня в висках, и я прижимаю к ним пальцы. пока в голове кружится беспорядочный вихрь. На этих кадрах вновь запечатлена моя машина, и в этом нет абсолютно никаких сомнений, поскольку на конце номерного знака хорошо видна серия ИЗС. E Тяжело откидываюсь на спинку стула. Я просто не могла находиться здесь посреди ночи. Я проснулась в собственной постель без всяких признаков того, что совершила что-то предосудительное. Никаких странных воспоминаний, никакого тумана в голове. Никаких необъяснимых синяков или отметин на теле. Никакой мокрой или грязной одежды. Хотя это замечание Марка этим утром. Несмотря на явную путаницу с тем, в какие ночи, по его мнению, со мной случались отключки, он говорил о прошлой ночи, позапрошлой ночи. Ну и как это оспоришь? когда доказательство прямо у меня перед носом. Озираюсь по сторонам, прежде чем продолжить просмотр кадр за кадром. Мое лицо теперь всего в нескольких дюймах от монитора. Я прищуриваюсь, боясь пропустить что-нибудь жизненно важное. Что же я делаю здесь, в клинике? Не вижу никакого движения. Видны лишь задние двери здания. Потом замечаю, как машина слегка качнулась. как будто кто-то вышел из нее. Его вес заставляет Вольво слегка перевалиться сбоку на бок Смотрю во все глаза, но так и не вижу, как подхожу к зданию клиники. Как это понимать? Я направилась куда-то в поля. Спазматическая боль сдавливает живот. У меня нет никакой веской причины идти туда. Впрочем, у меня также нет и никаких веских причин приезжать в клинику, так что все эти мысли бессмысленны. мне нужно знать зачем я приехала сюда и куда именно отсюда направилась 16 минут и 33 секунды спустя вижу как машина опять вздрагивает должно быть я наконец-то вернулась затем volва отъезжает с бешено кладящимся пульсом удаляю весь файл целиком теперь я полностью стерла уже две записи чувствуя дурноту закрываю приложение камер откидываюсь назад, и скрещиваю руки на груди, мягко раскачиваюсь в кресле, в голове полный туман и паника. Чем я тут ночью занималась? Эбби возвращается к столу, ставит передо мной кружку. Дженни, как вы? О, эм, спасибо, все нормально. Хотя нет, прости, кое-что случилось. Мне нужно бежать. Надеюсь, ничего серьезного? Лицо Эбби полно тревоги. Пока... пока сама не знаю, прости. Не могла бы ты сказать Самиру и девочкам, что я лихорадочно пытаюсь придумать правдоподобную причину, по которой я так спешу уйти. А в итоге выдаю вполне себе правдивую версию. По личному делу. А затем хватаю свою сумочку, выхожу через заднюю дверь и спешу к своей машине. Выкатываю со стоянки, еду по улице. Затем выезжаю из деревни, все еду и еду.